до сих пор не найден мы знаем о нем из краткого изложения сделанного в канцелярии патриарха смотрите замысловский царствование федора алексеевича том 1, приложение страницы 34 35 а патриархия иоаими смотрите савелов савелков всероссийский патриарх иоаким наик 1940 год, номер 3, 27, страница, 14-18. Хотя аристократический план был отвергнут, в правительственных кругах чувствовали, что необходимо что-то сделать для обеспечения высшим боярам определенного места на государственной службе. С этой целью был разработан другой проект – табель о рангах истинках, высших постов в органах управления и армии. Он был предшественником гораздо более сложного табеля Петра Великого. Замечательной чертой этого проекта было разделение гражданской и военной службы. Этот проект опубликовал князь Оболенский. В «Калачев. Архив. Том 1». Часть 2. Глава 1. Страница 23-я, 35 Краткое изложение. Смотрите. Соловьёв, том 13 Страница 252 Смотрите также Милюков, очерки том 3 Страница 228 Первый ранг принадлежал Верховному судье второй воеводе при царском дворе с функциями своего рода министра обороны. Боярин третьего ранга с титулом «Наместник Владимира» должен был председательствовать на заседаниях Боярской думы. Среди служащих более низких рангов были командующие пехоты и кавалерией, начальники военных округов, разрядов, высшие придворные чиновники – «Уездные управляющие» и так далее. Стоит заметить, что гетман Украины, обоих берегов Днепра, тоже вошел в табель о рангах. Ему присвоили довольно низкий, 25-й ранг. Получившего упомянули по имени, единственный подобный случай в этом проекте. «Иван Самойлович, верный подданный нашего царского величества». Он живет вместе с Запорожской армией в малорусском городе Батурини, и они должны быть всегда готовы послужить, где мы, великий государь, наше царское величество им прикажем. Об автономном статусе Гетмана и Запорожской армии не упоминалось. Это свидетельствует что правительство царя Фёдора, точнее, один из самых влиятельных в нем людей, на тот момент князь Василий Голицын, желал сократить или даже ликвидировать автономию Украины. Во внешней политике Голицын выступал за соглашение с Польшей, по которому правый берег Украины, кроме Киева, в 1686 году отойдет полякам. Кроме того, Голицын не любил Самойловича, с которым и с князем Григорием Ромадановским он не ладил во время Второй Чигиринской кампании 1678 года. Характерной чертой проекта являлось то, что в нескольких случаях русские названия чинов сопровождались греческими, византийскими. Это говорит о том, что в подготовке проекта принимал участие человек или люди, знакомые с греческим языком. Много таких состояло в окружении патриарха Иоакима, что делает вероятным его доброжелательное отношение к этому плану. Проект был как раз готов для окончательного одобрения царем Федором, когда тот умер, после чего проект оставили. Для модернизации московского государства было важно навести порядок в хаотичной системе департаментов центральной администрации, системе приказов.